Глава 8 Прием меня в кандидаты прошел как-то сумбурно и быстро. Через неделю во время очередной бункеровки меня выдернули на Алиут и поставили перед толпой матросов и раздельщиков. За столом накрытым красным сукном заседали замполит, попов и капитан-директор. Зачитали мои характеристики от комсомольской организации и от флотилии а потом и рекомендации, которых было целых три. Третью неожиданно от меня выдал мне старпом. Задали несколько вопросов, на которые я ответа не знал. Я выкрутился, ответив туманно и расплывчато, и в духе восхваления лично товарища Сталина, который подарил нам счастливое детство и ведет нас в светлое будущее. Этот ответ удовлетворил всех более чем. Затем слово взял капитан-директор. И целый час, я не преувеличиваю, вещал о том, какой я был активный комсомолец, передовик и вообще спортсмен и просто красавец. Замполит резюмировал выступление начальства, да так, что я уже было обрадовался, что минует меня чаша сия. Но, как оказалось, зря. Итак, товарищи, как я уже ранее докладывал, партийную организацию нашей китобойной флотилии, то есть мне лично, поступило заявление от второго помощника капитана-китобойца-энтузиаст, гарпунера Виктора Жохова, с просьбой о вступлении в партию. Всем известно, что Жохов, являясь передовиком, имел ранее ряд злостных нарушений в дисциплине и даже наказывался понижением в должности. Этот досадный факт в его биографии не делает ему чести, товарищи. Однако будем объективны. Нарушения дисциплины были Жоховым допущены по ряду объективных и уважительных причин, и все дисциплинарные наказания с него давно сняты досрочно. Но, тем не менее, для кандидата в члены ВКПБ подобные проступки недопустимы. Я надеюсь, что комсомолец Жохов сделал выводы и подтянет свою персональную дисциплину до образцового уровня. Учитывая колоссальный потенциал Жохова, являющегося первым советским гарпунером, отличным штурманом, и его заслуги перед партией и народом, а также его участие в спасении прославленных полярных летчиков и всей флотилии «Алиуд», «Считаю возможным проявить великодушие комсомольцу Жохову, дать ему, так сказать, наш всеобщий мандат доверия и принять его в кандидаты в КПБ. Кто за, прошу поднять руки». Я не успел рта раскрыть, чтобы попытаться возразить, что, мол, я недостоин, мне еще рано, позвольте мне уйти в самоотвод, но поздно поднялся лес рук». И сияющий замполит довольно и важно провозгласил. «Единогласно! Замечательно! Я и все руководство нашей флотилии выражает надежду, что глубоко обдуманное решение нашего с вами дорогого товарища Виктора Жохова послужит достойным примером для остальных, для всех тех, кто еще не решился открыто заявить о своем решении вступить в ВКПБ». «Жохов, поздравляю вас и прошу садиться. После собрания вам надлежит незамедлительно подойти ко мне». Но на этом все не закончилось. Перед вручением партийного билета я расписался в ведомости об удержании партийных взносов и получил несколько партийных поручений, суть которых сводилась только к одному. Я теперь должен голыми руками душить китов в промышленных масштабах, И наизусть выучить полное собрание сочинений товарищей Ленина и Сталина, а также всех остальных не менее достойных товарищей, в основном немецкого и еврейского происхождения. С каждой зарплаты мне теперь предстояло отчислять долю в общак для обеспечения достойного содержания вышестоящего партийного аппарата. А это уже другие деньги. Не те детские довольно маленькие взносы в копилку комсомола а много больше. Испытательный срок мне, как и обещал замполит, установили в шесть месяцев. Ровно шесть месяцев мне давалось, чтобы я вырос над собой и осознал, какое же высокое доверие мне оказано. У меня, как у кандидата, появлялось почетное и обязательное право присутствовать на многочисленных партийных собраниях и даже иметь совещательное слово – То есть, чисто теоретически, я мог выходить на трибуну, откуда гневно вскрывать недостатки товарищей по партии и критиковать других членов ВКПБ, вплоть до капитан-директора или даже самого великого и ужасного замполита. Но это в теории. На практике такими делами заниматься не стоит, если жить хочется. И уж поверьте, я точно так делать не буду, если, конечно, мне никто повода не даст. Дальше уже голосовали три члена партии из команды «Энтузиаста», и я в мгновение ока стал парторгом нашего китобойца. Замполит торжественно вручил мне картонную папку с протоколами парцобраний нашего героического китобойца, выписками и конспектами покойного Бивнева. Уже в своей каюте я бегло просмотрел папочку и выпал в осадок. Димка Бивнев старательно писал замечательные протоколы липовых партийных собраний с грамотными и своевременными решениями и с ног идейными инициативами и головокружительными предложениями. Чего, например, стоит предложение выйти с инициативой в правительство СССР о приглашении в нашу страну всех безработных и угнетаемых жителей капиталистических стран, для предоставления им советского гражданства и последующего трудоустройства. Ведь по Конституции СССР у нас в стране было гарантировано право на труд всем гражданам страны. К тому же рабочих рук постоянно не хватало, а в загнивающих капиталистических странах свирепствует безработица и прозябают от вынужденного безделия миллионы людей, голодая и проклиная буржуев и капиталистов. Вот их бы сейчас на нашу флотилию. Эх, глядишь, и коммунизм не за горами. Ура, товарищи!» Его грандиозные доклады в вышестоящие партийные организации были наполнены политически зрелыми предложениями с далеко идущими перспективами и глубокомысленными анализами непростой ситуации в стране и во всем мире. «Я буквально плакал от умиления и восторга» зачитываясь толстенными приложениями к протоколам и решениям партийных собраний, которые между нами девочками вообще ни разу не проводились. Спасибо тебе, дружище, за сэкономленное время и сохраненный в здравом уме рассудок. Ну а конспекты – это вообще отдельная история. Законспектировать полтонны работ, плодовитых на разные бредовые идеи В. и Ленина – К. Маркса и Ф. Энгельса, и пару кубометров постановлений и решений всевозможных очередных и внеочередных съездов, а также многочисленных пленумов и прочих запланированных и незапланированных бесконечных коммунистических сборищ, всяких банно-прачечных заседаний и полуночных партийных бюро, советов и вечеринок – это надо было уметь. Я теперь под другим углом взглянул на нелюдимость и бесконечную злость Димона. Тут хочешь не хочешь, а звереешь. Да и в каюте он своей, получается, постоянно пропадал не потому, что людей сторонился, а работал товарищ. Ух и работенку мне подкинули. Теперь все это предстояло делать мне. Были и другие последствия моего вступления в партийную организацию флотилии. Как только закончилось собрание, Попов выдернул меня буквально на два слова, чтобы предупредить. «Поздравляю, Виктор. На тебе теперь большая ответственность, и ты должен соответствовать высокому званию коммуниста и парторга Долго толочь воду в ступе не буду, скажу только одно. Жениться тебе надо, Витя. Причем срочно хрена «Нахрена, козе-баян?» «Я, так думаю, не жил Витька Жохов плохо, и нефиг начинать». Я настолько офигел от услышанного, что в который раз забыл про субординацию. «Ты дурак или прикидываешься?» — тяжело вздохнув, спросил меня Попов. «Разве может кандидат в компартию быть дураком? Что это вы такое говорите, товарищ дублер-капитан директора?» — окрысился я. «Дураков партию не принимают, это каждый знает, даже наш замполит». «Точно дурак», — констатировал Попов. «У тебя замечательные перспективы, Жохов. Ты передовик, лучший гарпунер флотилии, представлен государственной награде и можешь высоко взлететь. Не просри такую возможность, Витя. Сам-то ты как думаешь, зачем я этот разговор затеял?» «Или ты считаешь, что мне делать нечего, а только следить за тобой и выявлять, кого ты на койке валяешь?» «Эээ, ну я не совсем понимаю, что входит в обязанности дублера капитан-директора», – задумался я. «Но сколько раз и кому я присунул, это вроде как только мое дело». «Считай, что твою шутку я оценил и от души посмеялся. Но ты ошибаешься, Жохов». «Это теперь дело партийной организации всей флотилии. Ты мне поверь, как опытному партийцу, не пройдет и пары недель, а мы на точно таком же собрании будем разбирать вопрос одного глупого и, получается, недостойного кандидата, который ведет аморальный образ жизни. Догадываешься, кто этот кандидат?» «Я, что ли?» «Догадаться было очень трудно, но я все же попытался». Других кандидатов на эту роль, кроме меня любимого, я вспомнить не смог. «Ну вот, дошло до тебя наконец-то. Я тебе зла не желаю, Виктор. Я тебя сам в партию рекомендовал, и из-за тебя теперь могу пострадать. И не только я, а еще и старпом и замполит. Ты же не хочешь, чтобы у нас были неприятности?» «Или хочешь?» — пристально уставился на меня Попов. «Нет, конечно, вам я неприятностей точно не хочу». «Астарпому нагадить только рад буду», – подумал я, но вслух этого говорить, конечно, не стал. «Вы для меня много сделали, что же я вам гадить буду?» «А уже гадишь. В общем, так. Жениться или нет, конечно, твое дело. Если жениться не хочешь, то лучше иди и утопись. А чтобы к Ирине больше не подходил». «Мы с тобой вроде бы договаривались насчет свадьбы во Владивостоке. Так вот, если ты все же не передумал, то заявление уже сегодня от вас обоих должно лежать на столе капитан-директора. Ситуация поменялась кардинально, сам должен понимать. Ты теперь на виду. Ты же понимаешь, Жохов, что будет, если ты не сделаешь, как я тебе сказал?» «Я понимал». «Да чего там понимать. Если я не получу на свой безымянный палец кольцо в самое ближайшее время, участь моя будет предрешена». Я ясно представил, как меня с позором изгоняют с заседания партколлектива флотилии, забрав партбилет. Затем вызывают на него всех несчастных, кто выдал мне рекомендации, и начинается кровавая экзекуция». Затем по ее окончании меня вызывает к себе замполит и образцово-показательно ставит в позу заядлого дачника и порит. А потом, что останется от гарпунера Жохова зверски и с особым цинизмом, изнасилуют Попов, Старпом и капитан-директор. Ну а дальше меня с разодранной в клочья задницей исключат из комсомола и понизят в должности до комбузера» но и на этом мои неприятности не закончатся. И по возвращении во Владивосток сфлотили и меня вообще выпрут, направив для дальнейшей службы последним помощником капитана самой засранной и маленькой калоши наркомата рыбной промышленности, которая насквозь провонялась рыбьими потрохами и держится на плаву за счет того, что говно не тонет. Вот, в принципе, и все. Такие радужные перспективы у тебя, Жохов. «Понимаю», — обреченно пролепетал я. «Эх, твою же мать, сколько от свадьбы не бегай, а все дорожки помимо твоей воли ведут меня под венец. И не то, чтобы я был против, но все же это я должен решать, а не замполить с Поповым. Я плыву по какому-то течению, которое захватило меня и не хочет выпускать из своих цепких объятий. Заявление мы с Иркой подали в тот же день, а свадьба была назначена на следующий, во время очередной бункировки энтузиаста. И вот, ровно через сутки, почти ночью, я стоял перед капитан-директором в старом кителе Жохова, который я не надевал уже несколько месяцев, на ногах начищенные до блеска сапоги, на голове трофейная фуражка старшего штурмана флотилии. Тесновато стала мне эта одежка. Раздался за время непрерывной тяжелой работы гарпунером в плечах Витька Жохов. Рядом счастливая и очень красивая Ирка. Не знаю, каким таким волшебным образом, но за сутки она успела подготовиться к свадьбе. На ней новое платье, на голове фата и даже цветы в руках. Цветы знакомые, видел я их в горшках в лазарете. Живодеры всю клумбу под нож пустили ради такого случая. Платье подозрительно хорошо сидит. Невозможно так за 24 часа сшить. Есть у меня подозрение, что оно уже у моей невесты давно готово и только ждало своего часа. Коварные все-таки существа женщины. Она заранее все знала и готовилась, даже не сомневаясь, что этот день когда-нибудь настанет. И главное, счастливая такая стоит, не замечая, что у ее избранника горе. Считанные минуты оставались до того, как Витька Жохов потеряет свою свободу навсегда. На белом блюдце, взятом на время в столовой, лежат два золотых кольца. Подарок мне на свадьбу от команды энтузиаста. Кольца самодельные. Из собранного по сусекам и заначкам лома Стармех выплавил ацетиленовой горелкой две заготовки, а затем с помощью напилинга придал им более-менее пристойный вид. «Все как у людей. И даже брачная ночь будет сегодня. Буквально на один рейс энтузиаст уходит без своего гарпунера. Митька меня заменит. Он справится. Я в нем, как и в Толике Ашурове, не сомневаюсь» но ну, а мне только и осталось, что поставить свою подпись и надеть колечко на палец невесты. Вместо Марша Миндельсона, наш духовой любительский оркестр, играет интернационал. Мне кажется, они просто не знают других мелодий. В столовой стоят накрытые белой скатертью столы, на которых в честь такого дела, помимо обычного ужина, Тоскливо затерялись несколько бутылок вина, выделенных командирами. Вся свободная от вахты команда «Алиута» стоит за нашими спинами. Сегодня большое событие, не только для меня и моей будущей жены. Сегодня первая свадьба, которая проходит на борту плавбазы за всю недолгую историю флотилии «Алиут». «Живите долго и счастливо!» «И с пополнением не затягивайте. Новые китобои нашей стране пригодятся!» С улыбкой заканчивает свою торжественную речь капитан-директор. «А теперь всех прошу к столу. Заступающие на вахту, внимание! От кого учую запах алкоголя, будет оштрафован!» На этой оптимистичной ноте и под расстроенный гул немногочисленных страдальцев мы уселись на почетное место во главе длинного ряда столов. В отличие от остальных столов, наш был покрыт красным сукном, напоминая мне о том, что, скорее всего, скоро крови мне попьют много и обильно. Ведь я даже с родителями жены не знаком. А мама у нее точно есть. И в подружках у нее доктор-бегемот, А значит, и теща у Жохова теперь имеется. Или даже две. Нельзя сбрасывать со счетов Марину Карловну, которая относится к Ирке как к родной дочери. «А чего это суп такой плохой? Ем и мне горько!» кричит бригадир раздельщиков. «Горько!» Свадебная церемония и посиделки закончились быстро. Плавба заработала в авральном режиме и круглосуточно – И отвлекаться на долгие празднования коллектив просто не мог. Мы съели свой ужин, выпили по стакану вина и разошлись. Кто-то отдыхать перед сменой, кто-то на вахту. Ну а мы с женой, теперь уже нашу каюту, нужно было поставить жирную точку нашей свадьбы. «Ну что, товарищ Жохова, довольна? Загарпунила вольного стрелка Витьку». Спросил я жену, как только мы закончили самые неотложные дела и хотя бы немного решили отдохнуть. «Я об этом всю жизнь мечтала, Витенька. Я очень счастлива!» Доверчиво прижавшись ко мне, прошептала жена и тут же заснула. Я уверен, она не спала сутки, готовясь к мероприятию, и чертовски устала. «Ну что же, пусть спит. А вот ко мне сон не шел». Я, черт возьми, теперь женатый человек. Впервые за две жизни. Есть мне о чем подумать. На следующий день, поцеловав на прощание жену, я ушел на свой китобоец. Митька не подвел, и два кашалота пополнили личный счет энтузиаста. Не фонтан, конечно, мы обычно добывали и побольше китов, но и не так плохо, пока нас догнать никто еще не смог.